Глава тринадцатая. И все-таки Драккар. После месячной сушки досок для корабля в таком жарком климате, Тиландр появился в одно утро более оживленный, чем обычно. «Сэр, хотел бы получить ваши пожелания насчет будущего судна. Какой тип корабля и для каких целей вы хотели бы видеть?» Этот американец, в отличие от Лайтфута, был немногословным. После длинной фразы он замолкал и ожидал ответа. В свое время мне удалось вытянуть из него, что его предки были испанцами, которые долгое время жили в Мексике, но после получения ею независимости перебрались в Штаты. Герман, я хотел бы относительно быстроходное судно, чтобы управлялось гребцами, но также несло парус или паруса. При этом, чтобы судно имело небольшую осадку, что позволяло бы подходить близко к берегу и подниматься по рекам. «Сэр, вы упорно намекаете на галерный тип судна». По вашим характеристикам, это судно викингов — Драккар. Не обязательно. Просто учти, Герман, что в дальнейшем мы планируем сделать переход через Атлантику. Значит, судно должно иметь запас прочности и вместительный трюм для воды и припасов. При всем уважении, сэр, ваши пожелания противоречат друг другу. Тиландр почесал кончик носа. Скорость на грибных судах достигается за счет малой ширины судна. «Значит, триумф в таких суднах больше формальный, чем реальный». «А если парусная, Герман?» «Влияет ширина судна на скоростные качества?» «Влияет. Но главный показатель — площадь парусов и количество мачт». «Тогда что нам мешает сделать две или три мачты?» На мой вопрос матрос смутился и ответил через секунду. «Сэр, я не сумею построить такое судно, и мы не сможем управлять парусами». «Люди к этому ушли очень долго, и даже обученный экипаж может потопить судно, неправильно маневрируя парусами. Я смогу управлять одним прямоугольным парусом, сэр». Герман. Викинги пересекали Атлантику на своих дракарах. Полинезийцы с Южной Америки на плотах добирались до островов в Тихом океане. Неужели мы слабее и глупее их? «Нет, сэр». Тогда определи будущий корабль, исходя из наших пожеланий и возможностей». Я уже начал уставать от этого разговора. «Есть, сэр. Разрешите приступить?» Тиландер вытянулся передо мной. «Да, Герман, приступай. Бери людей столько, сколько посчитаете нужным. Вопрос довольствия решайте с Хадом, он в курсе. Я буду часто наведываться в док. Будем обсуждать вопросы прямо на месте». Тиландер ушел. Я же собирался к верблюдам. После моего памятного родео Канку было поручено потихоньку объездить верблюдов. Меня тогда поразила скорость, с какой бежал верблюд. Расстояние, что мы проходили за 5-6 часов, верблюд пробежал за полчаса. Кстати, я вспомнил название одногорбых верблюдов. Дромадеры. Если и посадить воинов на них, а верблюд в состоянии нести и двоих всадников, у меня получалась мобильная группа быстрого реагирования. Животные любили соль. Верблюды даже иной раз пили соленую воду, удивляя меня. Пришлось дважды посылать людей за солью, которую спекали в печи, получая куски. Каждый раз, приходя в загон, я приносил ячменные лепешки для вожака, которого назвал Дром. Дром уже узнавал меня издали и, вытянув шею, бежал навстречу, обнюхивал, разбрызгивая слюной. Получив угощение, Дром сам ложился, давая мне возможность залезть на себя. Потом мы прогуливались неторопливым шагом, пару раз перейдя на бег, до тех пор, пока я не получал удовлетворения. Верблюжий бег сильно отличался от конского. Тебя не кидает из стороны в сторону, и ты не отбиваешь себе весь пах. Вроде бежит дром медленно, но мелькающие кусты по сторонам свидетельствуют о приличной скорости. Кроме меня, на верблюдах успели поездить Лар, Бар и Рак. Гау, будучи отличным лучником, Даже умудрялся попадать в цель с бегущего верблюда. Мой мораторий на охоту все еще продолжался. Тем не менее, решил устроить охоту на верблюдах. На охоту мы выехали втроем. Я, Бар и Гау. Дойдя до оазиса, повернули налево к горам. В эту сторону мы заглядывали редко. Но именно сюда вели отпечатки множества копыт. Миновав первые относительно невысокие холмы перед самой горной цепью, попали в небольшую долину. внутри которой паслось стадо антилоп похожих на коз. драм вперед ударив пятками по брюху верблюда послал его в галоп рядом также стартовали гау и бар на скаку наложил стрелу и выпустил в антилопу которая бежала в тридцати метрах но ожидаемо промахнулся бар тоже не попал стрела гау нашла цель и одна антилопа свалилась чуть не попав под копыта верблюдов вторым выстрелом мы с баром снова промахнулись И опять Гау попал. Антилопа со стрелой в ляжке не упала, но резко сбросила скорость и пыталась спастись, бросившись вправо. Я метнул копье и на этот раз был точен. Животное свалилось почти мгновенно. Остальные животные доскакали до горных отрогов и моментально поднялись на недосягаемую для нас высоту. Охота на верблюдах оказалась эффективной. Это даже натолкнуло на мысль, что можно было бы предпринять рейд на север и поохотиться на мамонтов. С такими животными мы могли бы привезти столько мяса, что надолго отпала бы необходимость в охоте рядом с поселением. Взвалив убитых антилоп на верблюдов, поскакали домой. Скорость темнеет, и лучше их разделать в безопасности в своем поселении. После ужина посадил Мию и Нел, пользуясь тем, что все дети спали. и начал учить их сложению и вычитанию. «Если со мной что-нибудь случится, надо, чтобы они были умнее всех и владели магией цифр. Им еще передавать знания детям». При свете светильника мои жены старательно повторяли за мной все эти плюсы и минусы, стараясь превзойти друг друга. Светильник чадил. и жир у меня практически закончился. Он сильно уступал китовому. Еще месяц». и снова придется куковать в темноте и ложиться с наступлением ночи. Я очень часто вспоминал кита, выброшенного в первой бухте. И хотя киты здесь водились в изобилии, каждую весну приплывая в бухту на брачные игры, больше таких подарков природа мне не делала. Была у меня мысль поохотиться на кита, как только акула будет построена. Установить на носу большую баллисту, зарядить гарпуном и выстрелить. Они подкрадываются в шлюпке и бросать гарпун вручную. Сила, с которой баллиста стреляет, недоступна ни одному человеку. У меня было сто метров тонкого и невероятно крепкого троса. Теоретически ничто не должно помешать добыть кита. Они здесь не пуганные. Первые китобои вплотную подплывали к китам и бросали гарпуны прямо с носа своих шхун. Это потом, со временем, киты стали осторожными. и к ним приходилось подкрадываться. Утром после завтрака, повторив урок и отпустив своих учеников, решил навестить Тиландера. Он со своими подручными уже давно перенес в док киль будущего судна и большинство досок также. Киль лежал на берегу, у границы прилива, напоминая гигантский хребет животного с загнутыми краями. Тиландер и несколько человек, специально отобранных из выдор, что имели опыт управления лодками, Возились с огромным бруском. Американец вырубал в передней части киля пас, в том месте, где киль заканчивался. Увидев меня, Тиландер остановился и смахнул пот с лица. Все его обнаженное до пояса тело было усеяно бисеринками пота. «Хочу установить форштевень, сэр», — пояснил он свои действия. «Буду делать брусковый путем установки в пас и склеивания. Затем двумя скобами зафиксирую дополнительно». Уильяму я уже сказал размеры скоб. «Герман, какова будет надежность конструкции?» «Сэр, древние мореходы устанавливали в паз и клеили без скоб. Но плавали, и довольно неплохо. У нас должно получиться еще надежнее». «Герман, меня снедало любопытство». «Так что за тип корабля ты строишь?» «Сэр, вы хотели драккар?» «После раздумий я решил, что это самый простой и оптимальный вариант». «А что потом?» «После установки... Как ты его назвал?» «Форштевне», — подсказал американец. «Да, Форштевне. Потом устанавливается Ахтерштевень на кормовой части киля. Но мне понадобится рулевая рейка самолета до установки штевня «Хорошо, Герман. Привлечем к разбору самолета и Лайтфута. Там много винтиков, гаек и разных мелочей. Проводка, приборы и прочее. Ничего не должно пропасть». «Все должно быть на ответственном хранении». «Да, сэр», — коротко отозвался американец, и, не дождавшись от меня вопросов, продолжил сам. «Потом надо установить шпангоуты. Тоже буду делать пазы в боковой поверхности киля и клеить. Потом забью железные скобы. После установки мачты и обшивки днища спущу акулу на воду. Все остальное можно будет делать на воде. Смола у нас есть в большом количестве. У кузнецов ее столько, что можно еще два корабля строить. Ярман, как ты считаешь, сколько времени понадобится, чтобы выйти в море? Если все пойдет хорошо, через три месяца акула будет готова, сэр. А почему вы спрашивали? Да есть у меня одна задумка. Каждую весну в бухту приплывают киты для размножения. Хотел загарпунить парочку. Как в Моби Дик, сэр. Глаза американца загорелись азартом китобоя. «Нет, Герман, в Моби Дик все закончилось плачевно. Я же надеюсь на лучший исход. Но это не главная цель. Мне не дает покоя самолет, что вы оставили на Кипре. Его надо разобрать и перевести сюда. Кстати, почему вы не сняли с него пулеметы?» Мой вопрос Тиландер удивил. «Сэр, у нас было мало горючего. Каждый килограмм был на счету. Кроме того, лейтенант был уверен, что мы сразу пошлем за самолетом вспомогательные службы, как только доберемся до Палестины». Поэтому и спрашивал Герман. «Первый рейс на Кипр за самолетом. Второй чуть подальше на побережье Турции за моей спасательной капсулой. Если акула достойно выдержит оба похода, рискнем пересечь Атлантику. Сейчас зима. Если в три месяца уложишься, будет просто отлично. Сэр, сама сборка потребует не меньше двух месяцев. Но корабль будет течь, его придется несколько раз смолить, заново подгонять доски». Потом надо будет научить людей, чтобы гребли синхронно. Поэтому попросил вас три месяца. Будь это крупное судно, на постройку ушли бы годы. По сути, Драккар — это большая весельная лодка. Поэтому думаю, что уложусь и не нарушу ваших планов». «Так, все-таки Драккар?» — поддел я американца. «Драккар», — простодушно согласился Тиландер. «Я попрощался с ним, чтобы не отнимать у него времени». Заглянул к кузнецам, у которых не было несколько дней. Мое решение экипировать в начале воительниц Мии слегка озадачила Лара. Он даже рискнул высказаться, что копейщики важнее. Я поощрил его инициативу, вступив в спор, вместо того, чтобы отрезать, как обычно. Мне было нужно, чтобы кто-нибудь начал возражать и иметь свою точку зрения. Дал Лару высказать свою точку зрения. Увидел в нем не дикаря, а военачальника. которые беспокоится об экипировке своих воинов. Когда он закончил убеждать меня в необходимости первоочередного оснащения именно копейщиков, пояснил. «Лар, это первые доспехи, пока пробные. Рам и Уил будут учиться делать их лучше и лучше. Именно поэтому копейщиков оденем в лучшие доспехи. Кроме того, сейчас для них буду создавать меч, чтобы вместе с доспехами они получили и личное оружие. Понял ты мои идеи?» «Понял, Макса. Ты великий дух. Прости, что я говорил с тобой, сомневаясь в правильности решения». «Сомневаться — значит верить. Ну а даже сомнения должны иметь границы». «А сейчас мне нужно, чтобы ты отобрал 10 самых лучших копейщиков, которых мы посадим на инка, верблюдов. И скажи Гау, чтобы отобрал 10 лучших лучников. Тоже буду сажать их на инка». «Понял, Макса. Еще будут приказы?» Слово «приказы» Лар произносил, как всегда, торжественно и почтительно. Пока нет. Пусть обучение воинов идет своим чередом. Половина занимается своими делами, вторая половина месяц несет службу. Потом они будут меняться. Так мы добьемся, что все наше мужское население будет в постоянной боевой готовности. Лар ушел, смешно козырнув. Этот жест он подсмотрел у американцев и не успокоился, пока не узнал, что он означает. Я проверил свою бумагу, что стояла под прессом. Листы стали значительно тоньше и выглядели практически цельными. Но все равно решил оставить еще на неделю под прессом. Сейчас у меня не было нужды портить бумагу. Следующие несколько дней все шло как обычно. Я проведывал своих животных, спускался в док, чтобы посмотреть, как движется работа у Тиландера. Навещал кузнецов, которые уже заканчивали восьмой доспех для женщин Мии. Попутно продолжались уроки для моих первоклассников. Счет, чтение и письмо печатными буквами теперь знали все мои ученики. Мия и Нелл даже продвинулись в вычитании и сложении. Глядя на них, я не мог поверить, что все это происходит в каменном веке. В моем классе учился парень Денис Мартыченко, который читал и писал хуже моих жен. Но он был чей-то сынок, и его упорно тянули из класса в класс. Так он и закончил школу, читая и считая на уровне второклассника. Однако, как только «окончил» институт, сразу был принят на должность вице-директора Россельхозбанка в Москве. Канг, сын Гу, теперь обучал езде на верблюдах моих копейщиков и лучников. У меня возникла идея дойти до виденных мною ночных костров вражеской стоянки и нанести им удар в самое сердце. Чем дальше мое поселение продвигалось по пути прогресса, тем больше я боялся его потерять. Тиландер через две недели представил мне скелет будущего судна. Шпангоуты были связаны между собой по внутренней стороне балками, образуя прочный скелет. Мачта еще не была установлена, хотя пас под нее в киле был вырублен. Три дня до этого мы потеряли на разборе самолета. Кроме себя и американцев привлек к разбору рага и бара. Снятые крыльевые пулеметы ушли в мою спальню, где уже лежали ранее снятые надфюзеляжный и подфюзеляжный. С учетом двух винтовок Рейзинга, пистолета Босси, моего пистолета ТП-82, у меня собрался внушительный арсенал. Одного огнестрельного оружия хватило бы, чтобы захватить все побережье Средиземного моря на сотни и сотни километров. Но я боялся, что, понадеявшись на него, мы забросим совершенствование арбалетов, луков, холодного оружия и доспехов. Ни я, ни американцы не смели замахнуться на создание огнестрела. Эту возможность мы обсуждали всего один раз и пришли к выводу, что наших знаний и возможностей катастрофически недостаточно. Таким образом, утопическая идея создания огнестрельного оружия была отложена в очень далекий и долгий ящик. Имеющееся оружие мы дважды смазывали после чего я закатывал его в шкуру медведя, которая так и не украсила трон по причине его отсутствия. К шкуре было запрещено прикасаться постороннему, под страхом смертной казни. С собой я чаще брал пистолет Босси, патронов на него было больше, и он был компактнее. Прошел месяц с начала стройки акулы. Позавчера судно с наполовину обитыми бортами спустили на воду. Течь появилась почти сразу. Но Атиландр меня успокоил, сказав, что это неизбежно. Как только дерево размокнет, течь уменьшится. Потом остов корабля снова вытащат на док и просмолят, обильно затыкая пазы между досками, просмоленной веревкой. И так несколько раз, пока дерево не перестанет пропускать воду. Тиландер огорчил меня еще раз, сказав, что все древние суда текли, и из них периодически вычерпывали воду. Мне пришла в голову идея, решил поделиться с Тиландером. «Герман, у меня есть парашюты». «Нет, не такие, как у вас, а гораздо прочнее и плотнее. Ткань водонепроницаемая. Если покрыть подводную часть днища смолой и обклеить тканью парашюта, трюм должен оставаться сухим». «Простите, сэр, как может ткань не пропускать воду вообще?» Американец смотрел недоверчиво. Захотелось переколоться. Самым серьезным видом поясняю. После Второй мировой войны Советский Союз сделал технологический рывок. оставив далеко позади и США, и весь мир. У нас, Герман, сейчас дороги по всей стране подогреваемые. Зимой снег тает там за минуты, и сразу сухо. А водонепроницаемая ткань — это вообще пустяк. Все зажиточные американцы рвутся жить в России, держат деньги в наших банках, и дети ваших чиновников учатся у нас. «Сэр, вы это серьезно?» Тиландер даже побледнел. Еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, пошел за парашютом. Ну а даже уходя, услышал вопрос американца, заданный самому себе. «А зачем мне в такую Америку возвращаться, если там даже ткань не могут сделать, как в советах?»